Глава 26. Распахнула двери шкафа и призадумалась. Как же выбрать что-то подходящее? Хотелось поразить всех. Но я и в прошлом-то мире не очень могла красиво одеваться, предпочитала удобство. А здесь только пышные платья с тысячами подъюбников и корсетами, множество бантиков и рюшей. Жаль, я не обращала внимания на то, как одевались здесь женщины. Так, ну что ж, начнем с белья. В отдельном отсеке висели тысячи комплектов, всех оттенков радуги. Видимо, в этом мире я любила яркость. Сбросила домашнее платье и по очереди стала прикладывать к себе все, что имелось в наличии. Белье, в отличие от того, что я носила в прошлом мире, было достаточно откровенно. Не хлопковые закрытые трусики, а полностью прозрачные из тончайшего кружева. Я должна была признать, что оно гораздо красивее. Трудно выбирать, когда его количество ограничено, но еще труднее, когда оно безгранично. Я остановила свой выбор на бирюзовом комплекте с поясом для чулок. Да, здешние модницы знали толк в красоте, но точно не в удобстве. Переодевшись, я вновь устремилась к шкафу. Выудила чулки телесного цвета. То, что надо. Теперь дело за самым трудным — платьем. Я проводила рукой по каждому, пробуя ткань на ощупь. Мне все же хотелось и немного комфорта. И вот я его увидела. Синий бархат, открытый и достаточно откровенный вырез. В моей голове вспыхнула какая-то искра словно что-то из прошлого. Облачившись в него и затянув корсет с помощью магии, я погладила ладонями юбку. Ни единой складки. Казалось, даже мои глаза и волосы стали более блестящими. Вышивка от пояса до выреза повторяла наш фамильный герб. Белое кружево по краю. Оттеняло цвет платья и удачно сочеталось с ним. «Отлично!» Я чувствовала себя королевой этого пала. Так и должно было быть, ведь я хозяйка. Оставалась прическа. Подняла руки, и мои мысли тут же перетекли на кончики пальцев, заиграв радукой и завив кудри. А из шкатулки сама собой вырвалась и поплыла по воздуху такая же синяя бархатная лента, как и платье, стянув прическу на макушке. В дверь постучали. Я схватила туфельки и, торопливо всунув в них ступни, отперла. Передо мной стоял Павел. Хоть мы и не договаривались об одежде, он был облачен в такой же синий бархатный камзол. Надо же, как мы совпадали в своих желаниях. Он протянул мне ладонь и, взяв мою кисть, поцеловал. — Ты прекрасна, моя королева. Нам пора. Ты уверена, что готова? — Да. где Иван? «Мне было важно контролировать все сегодня». Иван уже спустился к своим друзьям. Мы немного задержались, а он же ребенок, его энергию не удержать. Я кивнула. С ним я была готова идти хоть в кругосветку. «Ну что ж, я готова, идём». Я взяла его под руку и шагнула в новый день, в новый мир и новую жизнь. Выйдя к лестнице, я увидела, что гости столпились у ее подножия и взирают на нас. Медленно, шагнув на первую ступень, я сделала еще и еще один шаг. Словно с каждым наполняя силой и светом. Магия не оставляла меня, и вокруг нас образовался целый сноп радужных искр. Они сыпались из-под каблуков моих туфель, падали с подола платья и с кончиков моих волос. Даже ресницы при не осыпали нас ими. Шагнув на пол с лестницы, мы замерли. Я внимательно оглядела гостей и заметила в толпе кричащее красное пятно. Не приходилось сомневаться, кому оно принадлежит.